Глава 27. Мне нужно распечатать магию. Надеюсь, у мужчины достаточно воспитания, чтобы не выпытывать подробности моей интимной проблемы. Я буду с вами, госпожа. Леви подхватил меня за локоть, словно мы пришли в лавку, как муж и жена. Это излишне! Задергалась я, брыкаясь, и неуклюже подхватила сползающее с пояса покрывало. Оно снова начинало аппетитно пахнуть клубникой. Глядишь, Пройдет еще немного времени, и можно будет собирать второй урожай. Зачем кому-то знать, что жена владыки тьмы сейчас в центре города, в лавке мага? Это небезопасно прежде всего для вас. В руке Левия внезапно появилась твердая хватка настоящего воина, и я только успела гневно пискнуть в ответ. И для самого владыки тоже. И почему же? Потому что ваш муж – самый сильный маг королевства». «И вот вопрос, следите за моей мыслью, госпожа», — повысил голос левий. «Если ваш муж могущественный колдун, то зачем вам тогда какой-то другой маг?» Я стыдливо фыркнула. «Для игривого сюрприза!» Со злостью выпалила следом, быстро прикидывая в голове варианты, как избавиться от левия хотя бы на несколько минут. «И я вовсе не собиралась признаваться магу, кто я есть. Только опишу проблему и попрошу решения. Сторожи меня за дверью». Последние слова я произнесла жестко, дернув руку на себя. Не хватало еще, чтобы воины-владыки пробовали себя на месте их повелителя. Тихо пробубнила я. «Иду одна, а ты ждешь у дверей!» настояла я и решительно толкнула тяжелую высокую дверь, не постучав. «Вам не сюда!» – перехватил меня левий, развернул в сторону и указал пальцем на едва приметный округлый вход в стене. «Вот лучшая магическая лавка!» «Стой тут!» Тормознула я мужчину, положив ладонь ему на грудь. «Я сама». Отворила дверь и не смело заглянула внутрь. Поморщившись, скользнула взглядом по сырым стенам, будто обмазанным глиной. «Да это нора хоббита, а не лавка мага. Мне пришлось хорошенько нагнуться, чтобы пролезть внутрь». Обернулась налево, желая уточнить, правильная ли дверь, как мужчина тут же воспринял мое движение по-своему. Зашагал навстречу, но я не позволила ему зайти, Глубоко вдохнула и закрыла за собой дверь, погрузившись в полную темноту. В норе отвратительно пахло сырой землей. Скривившись от неприятного аромата, я подхватила с пояса клубничное покрывало и приложила его к носу, чтобы было легче дышать. Сделала еще несколько шагов, как, наконец, увидела вдалеке яркий свет. Припустила туда. Пространство не позволяло распрямиться во весь рост, и бежать получалось не быстро был бы у меня фонарь или лампа, я чувствовала бы себя гораздо смелее. «Эй!» – я увидела впереди замелькавшую черную мантию и, приподняв полы церемониального одеяния владыки, попробовала ускориться. «Эй! Вы маг?» Я выскочила на свет и выпрямила спину. Удивленно подняла голову. Потолок в небольшом округлом зале казался бесконечно высоким, уходящим выше самого неба. Воздух тоже стал свежее и ароматнее». «Какой необычный контраст! Сначала ползешь как червяк, а затем чувствуешь себя исполином. Даже плечи хочется расправить». Я с любопытством осмотрелась и приметила внутри зала больше тысячи разных баночек и склянок. Не сразу нашла хозяина лавки. Впереди спиной ко мне у котла бормотал маленький упитанный мужичонка. Его черная мантия сливалась цветом с колдовским чаном. Варя вышипела и свистела, и я театрально откашлялась, давая могу понять, что тот в лавке теперь не один. Низкий потолок в туннеле хорошо сбивает спесь с гостей. Колдун резко повернулся и подмигнул мне одним белесым слеповатым глазом. Старику-гному явно уже стукнуло за сотню, но держался он бодрячком, краснощеким и жизнерадостным дедом. Я пропустила его пояснение мимо ушей. «Знаете ли, меня еще на лекциях по психологии научили, что не стоит брать на себя закидоны посторонних людей. Где я и где спесь? О чем он вообще?» «Знаешь ли ты, кто я?» – спросила я у мага. Возможно, прозвучало чересчур высокомерно, но мне просто хотелось выяснить, стоит говорить правду или полезнее будет, как обычно, отчаянно врать. Дед, недовольно буркнув, сделал шаг к столу, подхватил с него горсть – то ли диковинных веток, то ли потемневших звериных костей и подбросил их вверх. Все на пару секунд застыли в воздухе, а затем шмякнулись обратно. «Знаю», — пробормотал маг, и что-то прошипев, вернулся обратно к своему котлу. Я постояла с минуту у грюма надув щеки и тихонько подкралась к деду сбоку. «Мне нужно распечатать магию», — заговорщицки нашептала у котла. «А деда чуть инфаркт не хватил». «Уйди!» – колдун гневно махнул рукой. Меня откинуло назад воздушной волной почти до стены. Я не слишком изящно притормозил у шкафа со стеклянными колбами, на счастье ничего не разбив. «Мама в детстве не учила, что нельзя нашептывать свое на чужое зелье!» – раздражительно выдал он и повернулся спиной, загораживая любимый котел. «Мне тоже нужно зелье!» – смущенно прикрикнула я, не зная, что он увидел по тем веткам или костям. «Плачу двойную цену!» «Да у тебя денег нет!»